221. Психическая энергия требует прежде всего осознания. Нельзя управить механизмом, не изучив его и не зная его силы. Так же и с психической энергией. Ее законы и способы применения нужно изучать. Бесполезна мощнейшая машина в руках дикаря. Даже простые часы бесполезны. Для начала можно понять, что человеческий организм, вернее аппарат, это генератор психической энергии. Генераторы эти разной мощности, от очень большой до ничтожной. Топливом, приводящим генератор в движение, являются мысли и чувства. Чувство есть кузница мощи. Конечно, не всякие чувства, как, например, чувство страха. и не всякие мысли, как, например, мысль, отрицающие существование этой энергии. Значит, мысли и чувства должны быть такие, которые порождают, а не убивают ее. Любовь к родине, вдохновляющей на подвиг всей жизни, будет кузницей огненной мощи. Так можно отметить ряд чувств. Мощь родящих, когда генератор психической энергии вырабатывает ее в огромных количествах. Также и мысли, мысли о победе, о преодолении, об успехах в делах, о величии будущих достижений человека энергию яро родят. Другие ее убивают, и тогда опускаются руки, и бессилен тогда человек. В мыслях и чувствах залог победы и поражения. Непобедим, кто тайную силу мыслей постиг, родящих победу. Если сознание человека наполнено соответствующими мыслями, то генератор его начинает давать напряжение психической энергии в точном соответствии с мыслью, в созвучии с нею. У кого опускаются руки, в ком энергии огненной нет, Тот мысли в себе утверждает убивающие возможность выработки его генератором даже малого количества этой энергии. Дайте соответствующее качество мыслей чувств, и генератор даст нужную силу. Сознание человека есть лаборатория для всех чувств, мыслей и ощущений. Мысли и чувства кузницы мощь, Мысли и чувства убийцы ее.